Глава 7. Садник уже был практически у ворот замка, а я просто стояла и смотрела, что же будет дальше. Кто этот человек, который решил первым нанести мне визит сразу после получения титула? Высокая таинственная фигура на чёрном скакуне. Красивая у гостя лошадка, явно породистая и, скорее всего, дорогая. Тот допожаловал точно не из простых людей. Итак, по каким странным обстоятельствам в мой новый дом приехал аристократ? Возникает закономерный вопрос: зачем? Вряд ли заехал поприветствовать нового соседа. Из этого следует вывод, что ничем хорошим этот визит не обернётся. Хоть бы этот человек был не от короля для проверки. Как я, блин, буду объяснять, куда подевалась магия, которой владела прошлая Катрин? Прямо вопрос века. Рядом со мной раздалось лошадиное ржание. На каменную заросшую сорняками дорожку спрыгнул всадник в плаще. Я всё ещё не знала, кто именно пожаловал в гости, но была готова ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть. Где наша не пропадала? Я же говорил, что мы ещё встретимся, леди де Мор. Рад снова приветствовать вас. Это был тот самый нахалыс из дома поверенных. Я сразу же узнала его по голосу. Вот так сюрприз. Я вся внутренне подобралась. Ох, и чувствует моё место, что ответственно за поиски приключений. Выйдет мне это знакомство боком. Мужчина явно принадлежит к категории тех, с кем нужно всегда быть настороже. На земле я старалась с такими типами дел не иметь и если возможно, обходить их по широкой дуге. А вот теперь, судя по всему, придётся пообщаться. Ранее мы не были представлены друг другу. Позвольте исправить это досадное недоразумение. Маркиз Люк де Лерош. Вот так новость. Человек, которого я должна была избегать всеми силами, оказался на пороге моего дома. И, судя по его довольной улыбке, он планирует задержаться здесь надолго. А вот этого мне совершенно не нужно. В душу стала закрадываться паника, что не отразилось на лице. Что делать? Куда бежать? Ой, я же вроде как у себя дома теперь. Так, для начала стоит узнать, зачем он приехал. А потом найти причину, чтобы отправить его обратно. Да, так и сделаю, а потом буду паниковать. Маркиз, рад приветствовать вас в веконстве де Мор. Позвольте узнать, по какому делу королевский каратель прибыл в мои владения. Я здесь для расследования дела о пропаже и убийстве главы веконства. Имеются в виду ваши предшественники. Что ж, Проследуйте на здоровье. Я вам мешать не стану, но вот незадача. Мой замок пришёл в упадок и частично разрушен. Поэтому я не смогу оказать вам должного приёма, которого вы несомненно заслуживаете. Вы можете отправиться в близлежащий город и поискать ночлег там. Успокаивает то, что явился этот человек не по мою душу. Надеюсь, он поймёт намёк и пойдёт искать себе жильё где-нибудь подальше от меня. Ещё не хватало, чтобы Мак догадался о подмене Катрин. Улыбка Люка стала ещё шире и радостнее. Вот же явно припас какой-то козарь. Ну что вы, как бы его и Мак, который отправлялся во множество военных походов, я совершенно не прихотлив. Тем более Как джентльмен может оставить леди одну в таком опасном месте? Вдруг ночью замок снова начнёт разрушаться, и вам потребуется моя помощь. Последнее слово он особенно выделил, намекая на нашу прошлую встречу. Вот гад. Мало того, что приставочий, так ещё и угрожает мне. Видите ли, он боевой мак. Снова ощущаю прилив злости. которая по идее должна быть всего лишь раздражением. Странно. Каков наглец? С чего бы мне разрушаться? Да я стоял здесь ещё с тех пор, которые вы, людишки, уже забыли. Негодовала ли менталь замка? Ох, я этому наглецу дать только силы пополнить. Я улыбнулась. Угрозы замка показались мне смешными. Он всё продолжал сетовать и возмущаться, но я уже не всслушивалась. Благодарю вас, сэр, за проявленную заботу обо мне, но, надеюсь, вы не забыли, что я всё ещё незамужняя девушка. Делить комнату с неженатым мужчиной позор. Если кто-либо узнает, что мы проводим ночи вместе, могут поползти ненужные слухи. А мою честь отстаивать с недавних пор некому. Я вынуждена буду обратиться к королю с прошением о браке, пока говорила, нацепила на лицо самое сожалеющее выражение лица, специально упомянув о замужестве. В обществе было прекрасно известно, что маркиз избегает женить бы как огня. Какой забавный каламбур! Именно по этой причине он и обзавёлся репутацией первого дуэлянта столицы. Внешностью Лёк не было обделён, как и славой, магической силой и, естественно, богатством. Девушки в его постели не переводились, а дуэли не заканчивались, как только времени на работу хватает. Мне же сейчас нельзя попадать в какие-либо скандалы, если хочу сохранить свой секрет и не только его. Может быть, я не против такого развития событий. с явным сарказмом ответил он. Но я прекрасно понимала, что маркиз блефует. Сказок не бывает. Мужчины не могут или не хотят меняться. Этот жизненный урок я прекрасно усвоила. Спасибо, но в повторении не нуждаюсь. Почувствовала, как на лице появляется горько-болезненное выражение. Я прекрасно знала, как оно выглядит. Сколько раз видела в зеркалах и отражениях, когда забывала, теряла контроль над воспоминаниями и эмоциями. Видимо, в этот раз это выражение лица получилось особенно ужасным, потому что маркиз перестал улыбаться. В его светло-карих глазах появилось беспокойство. Он стал серьёзным и собранным. Вот только этого сейчас не хватало для полного комплекта. Нашла перед кем делать такое лицо. Очень в этом сомневаюсь. Ваша слава идёт впереди вас. Поспешила я отвлечь мужчину. Что ж, оставим эту тему до лучших времён. Надеюсь, вы не откажете мне в возможности разместиться в окрестностях замка. Чего? Он что, не собирается уезжать и искать ночлег в ближайшей деревне? Мне нужно, чтобы этот человек оставался где-то поблизости от меня. Он же явно не дурак, по крайней мере, не выглядит так. Начнёт подмечать странности в моём поведении и задавать правильные вопросы. Я, конечно, не откажу уважаемому маркизу, но вам не стоит идти на такие жертвы ради расследования. Уверена, в ближайшей деревне вы сможете жить в лучших условиях. предприняла ещё одну попытку выпроводить незваного гостя Вы так заботитесь о моём удобстве, но я всё же предпочитаю остаться здесь. Тем более, такая прекрасная компания рядом. Или вы что-то хотите скрыть от меня? Я похолодела. Вот это чутьё. Как и думала, он опасен. Нужно взять себя в руки. И не давать ему больше поводов для подозрений. Вот когда поймёт, что я не могу магичить, тогда и скажу, будто от стресса магия погасла. А там пусть доказывает обратное, как хочет. Ну что вы? Я совершенно ничего от вас не скрываю. Если вам будет угодно, можете занять любое место в окрестностях. Раз предпочитаете лагерь удобствам города, то кто я такая, чтобы вас отговаривать? Благодарю. Слегка наклонил голову вперёд в знак благодарности, скрывая появившуюся на губах улыбку. А сейчас, маркиз, прошу меня извинить, но у меня дела. Я поспешила попрощаться. Конечно, виконтесса. Увидимся позже. Поворачиваясь, чтобы уйти, заметила на его лошади два больших дорожных кофра для путешествий. В моём мире такими пользовались мотоциклисты. Он подготовился к поездке, а значит, здесь надолго. Это катастрофа. Я, подхватив подол платья, отправилась за уборочным инвентарём. Он оказался там, где элементали предполагал. В деревянном, покосившемся от старости сарае была куча разнообразного хлама. Он был ещё более пыльным, чем замок. С потолка свисали заплесневелые пучки сушёной травы вперемешку с паутиной. У стен стояли старые сломанные стеллажи. На их уцелевших полках горками мостились предметы неизвестного мне назначения: куски разбитой керамики, клочки ткани. Всё это добро было щедро присыпано пылью. На полу тоже всюду были груды осколков, обломков и ещё чего-то непонятного. И пахнуще далеко не розами. Чтобы добыть деревянное ведро, пришлось повозиться. На роль тряпки я определила один из старых дорожных плащей, которым было накрыто какое-то устройство. Выйдя из сарая, направилась в сторону речки, которую было прекрасно видно с холма. Дорога до неё заняла минут 10. Я отмыла ведро с помощью чистой воды и песка. Заполнила ёмкость на треть, чтобы легче было нести. Но оно оказалось тяжёлым, даже несмотря на малое количество жидкости. Но ничего, справлюсь. Я бодрым шагом так и добралась до замка. У порога меня дождался кореглазый сюрприз. Он уже разбил свой лагерь. Тот находился метрах в 100 от входа в моё жилище, что, конечно, не радовало. После подготовки лагеря Маркис прямо жаждал помочь. "Леди, что же вы не позвали меня? Я бы не отказал вам в помощи", начал он, забирая из моих рук ведро. Мужчина с лёгкостью открыл двери, ведущие в замок, и шагнул внутрь. Я молча вошла вслед за ним. Хочется ему поиграть в благовоспитанного джентльмена. Пусть. Мне же легче. В комнате уже царил полумрак. Солнце на улице понемногу скрывалось за горизонт, и я поняла, что с уборкой стоит поторопиться, если не хочу бодрствовать вторую ночь подряд. Время по дороге сюда, которое мне удалось уделить сну, было таким мизерным, что за полноценный отдых можно не считать. И вот теперь рискую снова провести бессонную ночь. Миледи, я, пожалуй, займусь крупным хламом. А вы грязью и пылью определил молодой маг нам фронт работ. Я была не против. Самой вытягивать тяжеленные остатки старинной мебели совершенно не хотелось. К тому же, сил у меня осталось совсем немного. Я с момента попадания в этот мир ещё ничего не ела. Из особняка отца меня выставили без обеда. Сразу после получения титула отправилась сюда. не подумав о пропитании ехала без остановок сутки сейчас мне предстояла самая грандиозная уборка в моей жизни и всё это на голодный желудок хорошо хоть что река рядом и я смогла там напиться воды завтра же отправлюсь на поиски еды иначе всё моё приключение закончится так и не начавшись мой напарник по уборке уже поставил ведро на пол Мужчина поднял правую руку, и по ней стали пробегать оранжевые искорки. Я не успела опомниться, как в его ладони сформировался огненный шар. Вот это да. Лишь бы он не заметил моих восхищённых разглядований. Но, естественно, маркиз заметил. Максима довольно усмехнулся, приняв мои восторги на свой счёт. Я хмыкнула и отвернулась от него. И вот тогда моему взору открылся весь масштаб трагедии. Огромный зал, который очевидно являлся и прихожей, переходил в две массивные каменные лестницы. На них остались следы выцветшего ковра. Справа и слева от лестниц располагались несколько дверей, которые вели ещё в какие-то помещения. Пол был усыпан разнообразным мусором: обломки массивной мебели, битое стекло. Черепки ваз и горшков для цветов. Отдельными кучами высились сломанные доски и груды камней. У подножия лестницы нашлась огромная разбитая хрустальная люстра. С потолка и стен свишалась паутина. До да тут уборки на несколько месяцев вперёд я начинала паниковать, поэтому едва не взвизгнула от неожиданности, когда к одной из куч пронёсся оранжевый шар. Мусор в одно мгновение превратился в маленькую горку пепла, добавив в помещение ещё и запах гари. Я повернулась к маркизу. Он всё так же стоял на месте. На его левой руке поместился маленький файербол, который тот подкидывал в воздух, играясь. Правая рука снова покрылась искрами, превращаясь в новую огненную сферу. Офигеть. Так вот какова магия. Не зря маркиза Делирош называют сильнейшим боевым магом королевства. Из воспоминаний баронессы я знала, что одним из важных моментов в магическом искусстве является скорость активации. У людей, которые имели доминантную ману, она была в разы выше, а у маркиза вообще практически мгновенной. Да он чёртов монстр. Я сглотнула внезапно вязкую слюну и отвернулась к ведру. Лучше займусь делом. Вопреки моим ожиданиям, уборку удалось завершить за 3 часа. Мак быстро испепелил весь мусор на полу, я же наломала прутьев из кустов снаружи замка, создавая из них примитивный веник. Подметала пол от пыли и золы, ежесекундно чихая, пока не додумалась прикрыть лицо куском ткани. Потом проходилась мокрой тряпкой, меняла воду и всё по новой. К моменту окончания уборки спина болела так, что не разогнуться. Руки тряслись и болели от того, что я постоянно выжимала тряпку, кожа стёрлась. Но зато комната стала более или менее пригодной для жилья. Маркиз принёс из своих запасов масляную лампу, что теперь освещала кусочек зала, и удалился к себе, пожелав спокойной ночи. Он также оставил и мой сегодняшний поздний ужин: лепёшка, сушёные плоды и фляжка с тёплым травяным чаем. За одной из дверей обнаружился свёрнутый рулетом матрас, который и служил мне местом для сна. Пока тащила его, думала, помру. Сытно поужинав, я развалилась на импровизированной кровати. Рядом со мной похрапывал Эстериас. Во время моей трапезы он выбрался из кармана платья и потребовал свою долю. Я поделилась. Мне не жалко. Теперь лежала и не могла уснуть. Стрессы и уборка давали о себе знать, но мозг упорно продолжал бодрствовать. Я думала обо всём, что произошло со мной за это короткое время, перебирала факты, заново раскладывая их по полочкам. Чем мне здесь заниматься? Я, конечно, дизайнер интерьеров, но работала только в офисе за компьютером. Моя задача сводилась к показу клиенту красивой картинки будущего проекта. Так что я даже не совсем дизайнер, скорее визуализатор. Как заработать на жизнь? Что делать с новым домом? Что там с моей магией? Как найти Ваську? Перевернулась на другой бок. Эй, замок Ты ещё не спишь? Тихонько поинтересовалась я. Но вопрос с эхом прокатился по всему залу, вызывая у меня дрожь. В незнакомом пустынном замке было страшновато. Я поглубже укуталась в простынь, что служила мне одеялом. Я никогда не сплю. Чем же ты занимался? вспоминал. О чём? о том, как снять блок с твоих сил. И мне это удалось. Я открыла рот для ответа, но меня передили. Помолчи и послушай. Тебе нужно найти кристалл хрусталя, но не обычный, а напитанный природной магией. Потом принести его сюда, и мы проведём ритуал. Он совсем простой, но нужен направляющий маг. Можешь попросить этого? который здесь своей огненной магией швырялся направо и налево. Обиженно воскликнул замок. Ну или можешь попросить тёмного тебе помочь. Выбор за тобой. Да уж. Просить маркиза снять блокировку с моей магии глупо. Даже если я скажу ему, что якобы от стресса заблокировались магические потоки. Он скорее всего не поверит и начнёт искать причину. задавать вопросы. И мы снова возвращаемся к тому, что нельзя общаться с такими опасными типами. Если что-то пойдёт не так, он же может спалить меня одним огненным шаром и сказать, что так и было. Не вообще виновата проклятье замка. Кстати, о нём. Слушай, замок, а это правда, что ты проклят? Нет, конечно. навыдумывали чипухи, а ко мне потом всякие умолишённые лезут. Тьфу на них. Понятно, сонно проговорила я. Спокойной ночи, элементаль. На грани сна и яви мне удалось расслышать тихая сладких снов, и я окончательно вырубилась.